Теперь в мире другая проблема. Иметь множество карточек неудобно. Я живу, в не сказать, чтобы уж очень передовой России, и то у меня в кошельке несколько карточек: дебетовые, дисконтные, кредитные. Неудобно каждый раз доставать их из портмоне. Проблема решена. Решил её Томас Циммерман. Томас Циммерман в компьютерном мире человек известный. Именно он изобрёл так называемые инфоперчатки, с помощью которых люди могут ориентироваться в виртуальном пространстве. Сейчас Томас работает в исследовательском центре IBM над необычным проектом. Суть его такова. До сих пор информация передавалась человечеством в основном по сетям проводам из меди или стекловолокна. Циммерман предложил иной способ. Дело в том, что сигналы сверхвысокой частоты, сотни тысяч герц, способны пронизывать даже те материалы, проводимость которых считается плохой. Томас разработал носимые микрокомпьютеры, которые излучают сверхчастотные но очень маломощные микропотоки силой в несколько долей ампера. Передающей средой для этих колебаний становится сам хозяин компьютерчика, а компьютер по размерам не больше пластиковой кредитной карточки. Поначалу никто не верил, что столь слабые токи могут передавать сигналы без искажений, но эксперимент подтвердил, что могут. Циммерман бросил карточку на пол, наступил на неё ботинком и дотронулся пальцем до своего коллеги, который поддерживал связь с приёмным устройством. И на экране приёмного устройства засветилась надпись: Томас Циммерман, номер водительских прав такой-то, номер социального страхования такой-то. Теперь нет нужды носить многочисленные кредитки. Можно таскать с собой карточку Циммермана и при покупках даже не доставать её из кармана. Набрав покупок, дотроньтесь рукой до кассы или просто пройдите мимо неё, наступив на приёмник, установленный на полу. И всё. Система автоматически снимет с вашего счёта нужную сумму денег. Не нужно даже выкладывать продукты на резиновый конвейер перед кассиром. Не нужен даже кассир. Удобно, чёрт побери. Можно не носить с собой ключи от дома и квартиры. Дверь откроется сама при вашем приближении. Кстати, подобные автомобильные карточки уже давно выпускаются и продаются производителями автосигнализаций. Если у вас отобрали ключи, злоумышленники всё равно никуда не уедут. Если не догадаются, что нужна ещё и пластиковая карточка. Но ведь могут и отобрать. Кроме того, карточку можно потерять. Что ж, некоторые фирмы уже готовы выкинуть на рынок первые карточки с биометрическим сенсором которые распознают своего владельца по структуре его кожи или другим признакам, а в чужих руках работать просто не будут. Бесспорно, мысль хорошая. Но есть задумки и поизворотливее. Зачем нам вообще носить карточки, если человек сам по себе может быть ходячей карточкой? Несколько лет тому назад Последственный Тимоти Маккрайфт, бомбист из Эклахома-Сити, жаловался журналистам, что ФБР имплантировало ему микрочип в ягодицу, чтобы постоянно знать, где он находится. А ведь это хорошая идея. Вшитый под кожу микрочип невозможно украсть, потерять и забыть дома. Ваши деньги на банковском счету, удостоверение личности, ключ от контроллера автомобиля и ключ от квартиры всегда при вас. Кстати, американский учёный Кевин Уорвик пару лет назад имплантировал себе в плечо микрочип, подключённый к нервным окончаниям. После чего Уорвик который страдает высотопоязнью, поднялся на крышу небоскреба. Зачем? А для эксперимента. Все импульсы страха, пробегавшие по его нервам, попадали в микрочип, преобразовывались в цифровую форму и транслировались в интернет. А в это время на другом берегу Атлантики, в Англии, эти биты и байты Оцифрованных чувств поступали в чип, вживлённый в тело жены Урвика. И она вдруг испытала сильнейший страх высоты. Эксперимент завершился блестяще. Эпоха электронных чувств началась. Это сулит принципиально новые компьютерные игры и информационные технологии. Это значит, что ощущения можно будет покупать. Если у тебя есть такой чип, нет нужды выходить из дому, чтобы испытать ощущения от катания на американских горках. Эти ощущения можно будет получить по интернету. Так же как и сексуальные. Наконец-то мужчины узнают, что чувствует женщина во время оргазма. Американцы на словах ратующие за свободу и демократию на деле народ жёсткой. Опросы говорят, что только 3% из них выступают против поголовной дактилоскопии, а 97% граждан не против того, чтобы у каждого с детства брали отпечатки пальцев и заносили в федеральную картотеку. Так что протестующих против поголовной чипизации будет немного. Напротив, добропорядочная Америка полагает, что чипы нужно вшивать в самые чувствительные области тела, например, где-нибудь рядом с сердцем, а не в заднице, чтобы невозможно было удалить Вероятно, поголовная чипизация породит свой класс староверов, людей, которые по идеологическим или религиозным соображениям будут уклоняться от подобной процедуры. Однако, с одной стороны, прослойка эта будет не многочисленной, как любая прослойка экзотических отщепенцев, а с другой... С другой можно ведь обойтись и без вживления кремниевого микрочипа с индивидуальным кодом. Это ещё удобнее. Совсем не обязательно носить всю информацию на себе. Индивидуальный номер социального страхования Джо Смита, данные о банковском счёте Джо Смита, неоплаченных и оплаченных штрафах, арестах и отсидках Джо Смита могут храниться ни на теле или в теле Джо Смита, а в центральной компьютерной системе. Здесь главное опознать самого Джо Смита. А для этого вшитый чип не нужен. Человек и без того чересчур индивидуален.